Снова пьют здесь, дерутся и плачут Под гармоники желтую грусть. Вспоминают свои неудачи, Проклинают советскую Русь. Я сам, опустясь головою, Заливаю глаза вином, Чтоб не видеть лицо роковое. Чтоб подумать хоть раз об ином, Что-то всеми навек утрачено. Май мой синий, июнь голубой, Не с того так чадит, Мертвяченой над пропастью этой гульбой. Ах, сегодня так весело рос сам, Самогонного спирта река, гармонист, провалившимся носом им про Волгу поет и про чека. Что-то злое во взорах безумных, Непокорное в громких речах. Жалко им тех дурашливых, юных, Что сгубили свою жизнь с сгоряча. Жалко им, что октябрь суровый Обманул их в своей пурге. И уж удалью точится новый Крепко спрятанный нож в сапоге. Где же вы те, что ушли далече?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 Ты, Россия моя, Россия азиатская.